Антон. Антон слонялся вокруг школы. Настя уехала к репетитору, Милан на тренировку. И идти домой не хотелось. Настроение было ужасное. Папа пропадал на работе. Антон несколько раз звонил маме, но она не отвечала. Юлька тоже Он добрёл до младшей школы, пришёл на детскую площадку и там увидел сестру. Она показывала малышам, как молли умеет подавать лапу, крутиться на месте, будто танцует и перепрыгивать препятствия. Дети гладили собаку, мамаши улыбались. "Юлька!" позвал сестру Антон. Она окинулась к нему, молли побежала следом. "Привет, собака!" Антон не очень любил собак, откровенно говоря, боялся их, но протянул руку, давая Молли себя понюхать. Собака не была настроена дружелюбно. «Молли, это Антон, мой брат!» Юлька строго велела собаке подойти и дать себя погладить. «Ты отлично ее надрессировала», — сказал Антон, почесывая голову Молли. «Она еще иногда убегает. Вчера спустила с поводка». Потом по всему парку её искала пожаловалась Юлька. Они говорили так, будто расстались утром и сейчас обсуждают, как прошёл день. Юлька, кажется, не помнила, что не разговаривала с братом несколько месяцев. И не видела с ним столько же. "Ничего, ты её приучишь", улыбнулся Антон. Не зная, о чём говорить дальше, и как спросить, почему Юлька не отвечала на его звонки. Ну ему и не пришлось придумывать. Сестра Сама начала рассказывать. Ты знаешь, что мама беременна? У неё скоро родится мальчик или девочка. Она не захотела узнавать заранее. Будет праздник. После УЗИ мама отдала конверт организаторам. Там будут шарики. Их нужно проткнуть. Если мальчик, посыпятся синие конфетти, если девочка розовые, тараторила Юлька. Мама фотографа заказала Мне надо будет платье надеть, как у мамы. Не хочу, но с шариками прикольно, да? Ты кого хочешь? Мальчика или девочку? Я точно мальчика. Мне всё равно, ответил честно Антон. Ты же девочка, но стоишь десятирых мальчишек. Это да. Но вряд ли мама родит ещё одну такую же, как я, заметила Юлька. Точно. Таких как ты больше нет, заверил её Антон. Они молчали. Антон гладил Молли, но собака не очень была рада ласкам. Смотрела на мячик, который держала в руках Юлька. Та наконец его бросила, и Молли побежала за игрушкой. У меня есть собака, сказала Юлька. Она была счастлива. Да, это хорошо, ответил Антон. Они опять замолчали, не зная, о чём говорить. Как у тебя с математикой? Помощь не нужна, спросил Антон. Ой, только ты не начинай. Меня и так репетиторы замучили, огрызнулась Юлька. Моля принесла мячик, и Юлька опять его бросила. Ты всегда можешь позвонить мне в любое время, я объясню, предложил Антон. Юлька кивнула. Антон лихорадочно пытался понять, что сейчас интересует сестру кроме собаки. О чём можно разговаривать, чтобы она не огрызалась и не замолчала? Мама уже придумала имя для ребёнка? спросил он. Это вырвалось само собой, не специально. Когда она была беременна тобой, мы придумывали имя. Мама хотела назвать тебя Алисой, папа Катей, а я Юлий, так что я победил. Алиса? охнула Юлька и начала хохотать. Серьёзно? Какая из меня Алиса? Знаешь, сколько мы спорили? Каждый вечер. Антон понял, что сможет ещё хоть немного поговорить с сестрой. Катя, фыркнула Юлька. У нас есть в классе Катя, терпеть её не могу. Спасибо, что я одна, Юля, в классе. Меня хоть ни с кем не путают. Мама говорит, что если родится мальчик, назовёт Александром, если девочка с Софией. Красивые имена. Но не знаю. В нашем классе две Софии. Только одна Соня, а другая Софийка. А в параллельном две Евы. Только одна Ева, а другая Эва. Слушай, а сейчас правда можно заранее узнать пол ребёнка? Бабушка говорила, что раньше нельзя было, спросила Юлька. Не знаю, как раньше Но мама сразу сказала про тебя, что будет девочка. Поэтому мы и покупали всё розовое. Меня тогда тошнило от розового цвета, рассмеялся Антон. Терпеть не могу розовый, расхохоталась Юлька. Да, ты ещё говорить не умела, даже переворачиваться не могла, а уже орала, когда тебя в розовый комбинезон запихивали, рассказал Антон. Правда, что ли? Юлька аж замерла. Рядом крутилась молли, принёсшая хозяйке мячик. Она ждала, когда та опять его бросит. Правда, заверил сестрён Антон. И ходить-то начала рано, лишь бы из своей розовой коляски побыстрее выбраться. Круто, восхитилась Юлька. Да, ты всегда была крутой, подтвердил Антон. А если новый ребёнок мамы не будет таким? Ну, в смысле, Если мне не будет с ним интересно. Мама всё время твердит, что я стану старшей сестрой, должна и помогать, заботиться о малыше, сидеть с ним, играть. А ты сидел со мной? А если я не захочу с ним играть? У тебя такое было со мной? спросила Юлька, и по её взгляду и тону Антон понял, что её это волнует по-настоящему. Нет, сразу никогда не бывает, ответил он. Ты плакала всё время какала, и тебе нужно было менять памперсы. Потом ты отбирала мои игрушки, кричала, если я тебе их не давал. И вообще была достаточно противным младенцем. Но потом, когда начала ползать, играть в мой самолёт, усаживать в него солдатиков и рыцарей из моих конструкторов, Я понял, что с тобой можно иметь дело. Да и от мамы ты умудрялась ползать на бешеной скорости. Я так быстро точно не умел ползать. Потом ты начала ходить и соглашалась держать за руку только меня. Мне ты доверяла. Я водил тебя за ручку. Мы вместе скатывались с горки. А потом ты треснула лопатой пол бумальчика, который сломал твой куличик. Крику было. Но ты даже не расплакалась. и была готова ещё раз треснуть кого угодно этой лопаткой. Вот тогда я понял, что ты другая. Не такая, как я. Ты крутая, сильная и стойкая. Ты лучшая сестра на свете. И я очень по тебе скучаю. Антон отвернулся, чтобы и Юлька не заметила, что он готов расплакаться, как какой-то неуравновешенный подросток. Она вдруг кинулась к нему на шею и обняла, как раньше. Но в этот момент подскочила Молли и начала лаять. Объясни своей собаке, что я имею право тебя обнимать, буркнул Антон. Она не виновата, просто тебя не знает, ответила Юлька. Давай сделаем так, чтобы Молли меня узнала и уже перестала лаять. Ты же знаешь, что я боюсь собак. Правда? Честно? Как можно их бояться? Юлька таращилась на Антона. будто тот сказал, чтобы яйца бабочек, например. Да боюсь. И твоя моля на меня очень недобро смотрит, рассмеялся Антон. Завтра встретимся? предложила Юлька, и Антон чуть не обнял моля от счастья. Конечно, здесь? Ага. А знаешь, как я хочу назвать мальчика? В смысле, если будет брат. Как? Антон, в честь тебя. Пусть у меня будет старший брат Антон и младший Антон, объявила Юлька. Так нельзя. Детей не называют в честь братьев, скорее в честь отцов или дедов. Но мне приятно. Ну и ладно. Пусть мама называет как хочет. А когда у меня родится сын, я назову его Антон, в честь тебя. А если девочка Эммой. Эммой? Откуда такое имя? удивился Антон. Мне папа рассказывал. Он в детстве любил девочку, её звали Эмма. Она была очень красивой, но умерла. Папа с тех пор никого не мог полюбить, призналась Юлька, в очередной раз бросая мячик Молле. Мне он такого не рассказывал, заметил Антон. Поэтому он не любил маму, пожал плечами Юлька, потому что всю жизнь любил только Эмму, ту девочку, поэтому мама с папой развелись». Юлька говорила спокойно, очень рассудительно. «Папа любил маму и любит», — сказал Антон, пытаясь заверить сестру в том, во что сам не верил. «Нет, мама любит другого человека и любит ребенка, который в животе. А нас не любит, потому что мы папины. Мама говорит, что я очень на него похожа». Разве это плохо, что ты похожа на папу? Ты очень смелая, умная, ничего не боишься. Значит, и наш папа такой. У Антона начала кружиться голова. Он чувствовал, что сейчас опять подступит тошнота и пойдёт носом кровь, только не хотел пугать сестру. Мне пора, завтра увидимся. За гаражами его вырвало. Кровь носом всё же пошла. Антон сидел упёршись спиной в бетонную стену, и не мог заставить себя встать, пойти домой. Но в то же время испытывал счастье. Поговорил с Юлькой, договорились встретиться завтра. Они не стали и не станут чужими. Чего бы это ему не стоило. Юлька понимает больше, чем он думал. Но ей проще. Она привыкает быстрее. Он уже не привыкнет никогда. А она, ждущая появления брата или сестры, придумывающая имена, сможет. Она живет будущим, а он уже прошлым. Несколько лет, а такой большой разрыв. Лучше бы родители развелись, когда Антон был в возрасте Юльки, а та еще младенцем. Было бы легче всему.